Я ужасно как хотела бы посмотреть. Хорошо колесам наводит. А коли ему самому в самое рыло наводит, так оно тогда самое глупое чувство. Убежите с места, Марья Кондратьевна. Неужто вы побежали бы? Но Смердяков не удостоил ответить. После минутного молчания раздался опять аккорд, и фестула залилась последним куплетом. «Сколько ни стараться, стану удаляться, жизнью наслаждаться и в столице жить. Не буду тужить, совсем не буду тужить, совсем даже не намерен тужить». Тут случилась неожиданность. Алёша вдруг чихнул. На скамейке мигом притихли. Алёша встал и пошел в их сторону. Это был действительно Смердяков, разодетый, напомаженный и чуть ли не завитой в лакированных ботинках. Гитара лежала на скамейке. Дама же была Марья Кондратьевна, хозяйкина дочка. Платье на ней было светло-голубое, с двухоршинным хвостом. Девушка была еще молоденькая и не дурна бы с собой, но с очень уж круглым лицом и со страшными веснушками. «Брат Дмитрий скоро воротится». — сказал Алеша как можно спокойнее. Смердяков медленно приподнялся со скамейки. Приподнялась и Мария Кондратьевна. — Почему же бы я мог быть известен про Дмитрия Федоровича? Другое дело, как бы я при них сторожем состоял. Тихо, раздельно и пренебрежительно ответил Смердяков. — Да я просто спросил, не знаете ли? — объяснил Алеша. — Ничего я про их пребывание не знаю, да и знать не желаю — А брат мне именно говорил, что вы-то и даете ему знать обо всем, что в доме делается. Обещались дать знать, когда придет Аграфена Александровна. Смердяков медленно и невозмутимо вскинул на него глазами. — А вы как изволили на сей раз пройти? — Так как ворота не уже час, как на щеколду затворены, — спросил он, пристально смотря на Алешу. — А я прошел с переулка через забор прямо в беседку. — Вы, надеюсь, извините меня в этом? — обратился он к Марии Кондратьевне. — Мне надо было захватить скорее брата. — Ах, можем ли мы на вас обижаться? — протянула Марья Кондратьевна, польщенная извинением Алеши. — Так как и Дмитрий Федорович часто этим манером в беседку ходят. Мы и не знаем, а он уж в беседке сидит. — Я его теперь очень ищу.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 кто приходит и кто таков уходит, и не могу ли я что иное им сообщить. Два раза грозили мне даже смертью. — Как это смертью? — удивился Алеша. — А для них разве это что составляет -с? По ихнему характеру, который сами вчера изволили наблюдать Если, говорят, о графену Александру пропущу, и она здесь переночует, не быть тебе первому живу. Боюсь я их очень -с. И как бы не боялся еще пуще того, то заявить бы должен на них городскому начальству. Даже Бог знает, что произвести могут. Намедни сказали им, вступи тебя из толку, прибавила Мария Кондратнина. Но если вступи, то это только может быть разговор, заметил Алеша. Если бы я его мог сейчас встретить, я бы мог ему что-нибудь и об этом сказать. Вот что единственное могу сообщить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 Я на квартире ихний не застал а было уж восемь часов. Был, говорят, да весь вышел. Этими самыми словами их хозяева сообщили. Тут точно у них заговор какой-с, обоюдный -с. Теперь же, может быть, они в эту самую минуту в трактире этом сидят с братцем Иваном Федоровичем, так как Иван Федорович домой обедать не приходили. А Федор Павлович... Отобедали частому назад одни и теперь почевать легли. Убедительнейше, однако, прошу, чтобы вы им про меня и про то, что я сообщил, ничего не говорились, ибо они ни за что убьются. Брат Иван звал Дмитрия сегодня в трактир? быстро переспросил Алеша. Это точно такс. В трактир столичный город на площади. В этот самый с. — Это очень возможно, — воскликнул Алеша в большом волнении. — Благодарю вас, Смердяков. Известие важное. Сейчас пойду туда. — Не выдавайтесь, — проговорил ему вслед Смердяков. — О, нет, я в трактир явлюсь как бы нечаянно. Будьте покойны. — Да куда же вы? — Я вам калитку отопру, — крикнула была Марья Кондратьевна. Нет, здесь ближе. Я опять через плетень.